15. -е. Я открыл глаза и сразу увидел солнце. Оно стучалось ко мне в окно, яркое и горячее, как лампочка. Проснулся, послышался знакомый голос. Я обернулся и увидел Фёклу. Она сидела на стуле у моей кровати, прижимая к себе белый пакет с красной надписью. "Вишнёвка", прочитал я. Так назывался магазин рядом с нашим домом. "Принесла тебе тут всякого", она смущённо улыбнулась. "Бананы сразу съешь, пока не сгнили. На акции брала". Я молча кивнул, не сводя с неё глаз. "Тут ещё груши, сливы, Тёкла, потупившись, суетливо зашелестела пакетом. Только мой, хорошо, не глотай нитраты. Я почувствовал, как у меня затекают ноги и, не удержавшись, заворочился. Лежи, лежи. Она тут же вскочила, заботливо поправляя на мне одеяло. Тебе надо отдыхать. Ты умерла, выдавил я через склеенные губы. Что? Тёкла испуганно отшатнулась. Ты же умерла, повторил я громче. Она резко покраснела. Ты белины объелся? Что ещё за шутки? Я сам видел, перебил я и нет отрицай. Но Фёкла будто задумавшись, прикусила губу. Потом вскочила и стала ходить из угла в угол. Святостые края халата волочились за ней как полени хвост. Ладно, она вдруг встала, уперев руки в боки. Ну, умерлаешь что? У меня внутри всё упало. Ничего. Я так и думал. Думал он. Всё клосердито шмыгнуло носом. Много будешь думать, скоро состаришься. И тут до меня дошло. Ты за мной пришла, да? Я тоже умер. Она сощурившись, уселась обратно на стул. Прямо-таки. И с чего захотел? Может быть, и захотел, сказал я мрачно. Сева. Её голос размягчился и сделался таким добрым. что у меня тут же засвербело в носу. Ты будешь жить долго и счастливо, тихо сказала Фёкла. Я тебе обещаю. Ты уже обещала. Я со злостью сморгнул набежавшие слёзы. Ты дала слово, что никогда меня не оставишь, а сама обещала. Она с готовностью кивнула. И я здесь, с тобой. Где? буркнул я. Тебя даже не видно. Но это не значит, что меня нет. Она вдруг посмотрелась в висевшее напротив зеркало. Я есть, точно тебе говорю. Сам не знаю зачем, но я тоже в него заглянул. Внутри зеркала плескалось белое солнце, такое обжигающее, что я сразу зажмурился, а когда открыл глаза, снова увидел Фёклу. Видишь? Она улыбнулась моему отражению. Я есть. Ты со мной больше не разговариваешь, пожаловался я сквозь слёзы. Ты можешь сам со мной поговорить, шёлко ласково взъерошила мне макушку. В любой момент, когда захочешь. Я ухватил её руку и прижался к ней щекой. Рука была сухой и тёплой и привычно пахла мукой. А ты ответишь? Я примирительно всхлипнул. Я не хочу забывать твой голос. Не забудешь? Она покачала головой и вдруг как будто засобиралась. Ты уходишь? насторожился я. Фёкла кивнула. Мне пора. Не уходи, отчаянно зашептал я. Побудь ещё немного. Хочешь, давай бананы съедим? Она рассмеялась. Сам ешь свои бананы. И шутливо погрозила мне пальцем. Только помой хорошо. Ты вернёшься? Я напряжённо всматривался в её лицо. Я только сейчас заметил, какое оно ровная и гладкая, вообще без морщинок. Когда ты вернёшься? Скоро. Щёкла выжидающе смотрела на небо. Как только солнце появится. Как это? Тормашил её я. Утром наклонись-ка. Она вдруг поманила меня пальцем. Скажу кое-что. Я послушно наклонился. Я буду приходить к тебе вместе с солнцем, шепнула она мне в самое ухо. Что? Я разочарованно отстранился. Но зимой не от солнца. Фёкла пожала плечами и молча подошла к окну. И осенью тоже. Я отчаянно пытался с ней торговаться. Но она уже открыла створки. И даже в марте нет, закричал я. Так нечестно. Фёкла наконец собернулась и сказала: "Есть. Просто смотри внимательнее". Я открыл глаза и сразу зажмурился. В окно светило солнце, яркое и горячее, точно лампочка. Проснулся, послышался знакомый голос. Я обернулся и увидел Маечку. Она сидела возле моей кровати, прижимая к себе знакомый пакет с красной надписью. Я в таком хранил свои художества. Привет, Маечка не смела улыбнулась. Я подумал, а ты захочешь порисовать? Я молчикив, ну, не сводя с неё глаз. Вот, она вытащила из пакета альбомы и протянула мне, слегка потупившись. Щеки у неё были пунцовыми. Куда она делась? выдавил я через склеенные губы. Кто? маечка подняла глаза. Фёкла? я моргнул. Где Фёкла? маечка осторожно накрыла мою руку своей. Пальцы опять холодные, зачем-то подумал я. Она умерла, Сева. прошептала маечка: "Ты что, забыл?" Я сразу всё вспомнил. А девчонка твоя молодец, боевая. Круглобокая медсестра подмигнула мне накрашенным глазом, который день здесь торчит, не выгнать. Долго мне ещё с этим лежать. Я старательно отводил глаза в сторону, подальше от иглы, торчавшей с обратной стороны локтя. Медсестра равнодушно пожала плечами. Ещё денёк другой покапаем. Ты же заразу подхватил. Энцефалит? пробормотал я. Бог с тобой. Она вся затряслась от хохота, как желе. Энцефалит здесь? и покачала головой, словно хотела сказать: "Бред какой-то". Я заилозил по постели, хотел спросить у неё про ржавого, но вспомнил, что час назад уже спрашивал, вряд ли там что-то изменилось. Дверь открылась, и в палату ворвался запыхавшийся Яшка. "Здрасти, пожалуйста", ахнула медсестра. "А Бахилы где?" "Ну, я только на минутку", он умоляюще сложил руки. "А ну марш отсюда", кому сказала загремела она. "Ну, тёть Люд, ну будьте человеком. Я же его целых 8 дней не видел", Яшка захихикал, соскучился. Я дёрнулся. "8 дней в лесу? Не 5, как мы думали?" А восемь. До сих пор не верится. В лесу время останавливается, объяснил мне бородач, то есть Сергей Алексеевич. Он спасательным отрядом руководит, пропавших людей по всему свету ищет. И меня вот нашёл, а потом ещё и похвалил. Сказал, что я молодец и вообще храбрый малый. Всё это, конечно, чушь собачья, ну какой я храбрый? Я же от него вон как улепётывал. Но Сергей Алексеевич сказал, что это от обезвоживания. Ну и плюс, меня же клещ укусил. Это тоже сыграло. Вообще он мне много чего интересного рассказал, а в конце предложил: "Как подрастёшь, в отряд приходи, нам такие ребята нужны". Я сказал: "Спасибо, приду обязательно". А он опять сказал: "Вместе с другом приходите". Я тогда подумал: "Как? Если он теперь без ноги?" Так мне медсестра сказала сразу, как только я очнулся, и больше я уже ничего не спрашивал, боялся. А Сергей Алексеевич вдруг похлопал меня по плечу и такой: "Хорошо, что вы вместе были. Если бы по одиночке, мы бы вас вряд ли нашли". А я снова подумал: ну как же, нашли бы когда-нибудь. Этот бункер он же совсем близко от лагеря был, в трех километрах всего, а костер, который мы бросили, в двадцати. Спасатели его нашли и потом просто двигались с собаками по нашему следу, а мы как дураки кругами ходили, пока ржавый не провалился. Тут уже я не выдержал и спросил про него. Когда-то ведь надо спросить. А медсестра услышала и такая: "Это тот, что ли, который фрукт?" Сергей Алексеевич засмеялся. "Он вот мальчишки пожаловался на. Ему ещё ногу полгода в гипсе растить, а он уже бегать просится. Да, подумал я, это точно ржавый. Оказалось, что мы с ним всё это время рядом были, на одном этаже, просто в разных палатах. Тумочка нас сначала вообще в город увести хотела, но побоялась. Там же сейчас за воротами кто только не шастает. И вообще, сейчас лучше всем вместе держаться, пока на нас с ржавым такая охота идёт. А в лагере всё-таки охрана. Ну и потом У них же здесь свой лечебный корпус и медицинское оборудование самого высокого класса. Шутка ли? Японцы строили. Ржавого нашли по куртке, которую я оставил, и вытащили, конечно. Томочка потом сказала, что он ещё легко отделался. Мог бы вообще без ноги остаться, если бы не врачи. Они ему какие-то спицы в ногу вставили. Ну Но ты тоже молодец, с чувством добавила Томочка. Здорово ты с этой курткой придумал. она потом вообще заявила, что я герой, что мы оба герои, но я вообще вне конкуренции и тут же попросила ржавому не говорить, какая, да? не бойся ему то же самое сказала, знаю я этих женщин, но я все равно пообещал, что не скажу, да и как я мог сказать, если с тех пор в глаза его не видел, тетя Люд, ну я того, это посижу немного, ладно? Блетел до меня бодрый яшкин голос. Ладно, ворчливо согласилась она. Но если увижу, что ты опять с ногами на кровать, пиняй на себя. Да ладно вам, обиженно протянул Яшка. Когда я с ногами-то? Но как только медсестра вышла за дверь, он тут же завалился ко мне на кровать, именно с ногами. Ну что, герой? он подмигнул мне сразу двумя глазами. Как жизнь боевая. Герой. Они теперь все меня так называли и Маечка и Верка и даже Катька, так, которая дылда, а заодно предмет рыжего воздыхания. А Гнусик так вообще заявил: "Вас теперь точно усыновят". Как это? испугался я. Да так, подтвердила Маечка. Вас теперь все знают, так что могут и усыновить. Я хотел сказать только если вместе с тобой, но постеснялся. При Яшке с гнозиком это вообще черевато. Они же мне потом всю жизнь испортят своими шуточками. Есть у тебя что пожевать? Яшка деловито пошарил глазами по тумбочке. А тут до обеда еще как белуны. Там в ящике посмотри, разрешил я. Яшка вытащил из тумбочки банан и сразу откусил половину. Такой он все-таки забавный этот Яшка, подумал я с удовольствием. Хорошо, что мы вернулись. Ты Профальковского уже слышал? спросил Яшка, доживав банан. Про какого? я нахмурился. Что ещё за Фальковский? Захар Фальковский. он нетерпеливо вытращил глаза. Ну, Захарушка? М-м, нет, не слышал, я весь съёжился. А что с ним? А то, просиял Яшка, вы же его с ржавым нашли. Что за бред? я молча покрутил пальцем у виска. Сам ты такой. Он вроде как обиделся. Скелет, помнишь? Ну ещё бы я не помнил. Забудешь такое. Ну вот, Яшка сразу остыл. Скелет это и есть Захарушка. "Ну как?" прошептал я. "Бедный". Яшка надул щёки, словно раздумывая, говорить мне или нет, и вдруг выпалил: "Эдик, его пришиб. Прикинь? Родного брата у кокошил" Ржавый же сразу его заподозрил, подумал яснорастающему ужасом. А как вы узнали? Он сам что ли сказал? Ой. Яшка снисходительно махнул рукой. Ты что, правда веришь в эти сказочки? Я рубка кивнул. Да и воля сдал, торжественно объявил Яшка, прямо с потрохами. Но он же столько лет молчал, с чего вдруг? Сыпал я вопросами. Из-за нас? Ага. Вы когда пропали, тут такое началось. Яшка старательно выдержал паузу и снова. Хотя нет. Такое потом началось. Сначала вас просто лагерные искали, ну и милиция, и то не сразу. А вот дальше, он набрал побольше воздуха и затараторил уже без запинки. Сюда репортёры приехали. Чисто случайно, представляешь? Просто хотели взять у директора интервью, чтобы он про лагерь рассказал, а тут хоп, оказывается, дети пропали. Ну, то есть вы с ржавым. Так они в интернете такую шумиху развернули, волонтёров собрали, люди со всех городов съехались. Ничего себе, восхитился я. Ещё Сергей Алексеевич, конечно, молодец. Он сразу всех на уши поставил. Солдат каких-то нашёл с собаками и тепловизорами. Да, помню. Снова вставил я, а еще про вас с передачу показали. Вспомнил Яшка, по-моему, даже две по разным каналам. Сбегаем потом в центр, загуглем. Ну а что? Знаешь, как интересно на себя со стороны посмотреть. Ну и на нас заодно. Он вдруг гордо выпятился. Мы же с гносиком тоже интервью давали. Он заявил, что вас цыгане сперли. Вообще, да? А я предположил, что маньяк. А Майочка потом какому-то мужику сказала, что вы в Польшу укатили. И заплакала, представляешь? Я и сам чуть не расплакался, так меня это тронуло. Она, конечно, переживала жутко, как. Но ну, понятно, они же с ржавым с детства дружат. А с тобой? Он вдруг противно захихикал. А тебя она просто любит. Я тут же двинул ему ногой за такое и сказал, чтобы сменить тему. Какая фаля что? А, вспомнил Яшка, Русель же томочки всё про вас выложил. Как вы там подрались? Они сырьемой сначала думали, что вы из за фали прячетесь, ну, потому что ты ему голову пробил. Тут Яшка видно сообразил, что мне эта тема как ножом по сердцу, и торопливо добавил: да там чепуха, не рано, даже не зашивали. Хорошо, если не зашивали. Я правда очень обрадовался. Ой, да что там зашивать? Он презрительно фыркнул. Мозгов ноль, одна солома. Яшка вдруг вытащил у себя из кармана конфету и стал задумчиво жевать, поглядывая по сторонам. Так, словно вообще забыло моём существовании. И что дальше? спросил я, теряя терпение. Мы такими темпами вообще до Захарушки не доберёмся. Да погоди ты! нетерпеливо перебил Яшка. Я просто вспоминаю, как дальше было. Он сосредоточенно дожевал конфету и такой: Так вот, Тумочка вместе с Сырмой на фалью наехали мыл. Смотри, сколько репортёров кругом. Сейчас они узнают, как всё было, и мы тебя сразу в милицию сдадим. А этот тупарь взял и сболтнул нечаянно, что они с Эдиком за хорошку в каком-то колодце спрятали. Он видно не разобрался с перепугу, что они про вас спрашивали. Ну и спалила боих на раз-два, а потом уже всё. Поздно было отнекиваться. А зачем они его? Ну, я сделал выразительные глаза. Нечаянно. Яшка грустно вздохнул. Фаля с Захарушкой хотели из лагеря убежать, в путешествие отправиться, и поэтому поваду свистнули у Эдика деньги. Могли бы просто попросить, удивился я. Они же братья. Яшка сердито отмахнулся. Да уж, братья. Фаля сказал, что это якобы Захарушка придумал. Ага, прямо-таки он такой больной, чтобы самому всё придумать. Я думаю, это Фаля деньги украл, а потом просто испугался. И на Захарушку свалил. Эдик же их в два счёта вычислил и сразу в лес побежал искать. Нашёл, конечно. Стало рать, толкаться. Ну и всё. Так Захарку толкнул, что тот головой ударился и сразу умер. Они испугались и сбросили его в люк. А вы нашли? Яшка помолчал, а потом страшным голосом добавил: "Представляешь, если он ещё живой был, ну, когда они его в люк сбрасывали, Не представляю, прохрипел я, думая о ржавом, как он тогда в люке кричал. По этому Захарушка и рыщет теперь по лесу, возмездия ищет, просиял Яшка. Очень смешно, упрекнул я. Не очень, согласился он. Я одного не понимаю, зачем Фаля Эдика покрывал? Там же его брат был, Захарушка. Так и Эдик брат, возразил Яшка. Феля просто маленький был, глупенький. Испугался, что один останется вот и молчал. Лучше бы он и правда один остался, отозвался я. Был бы тогда человеком. Да, Яшка печально вздохнул. И всё равно я никак не мог успокоиться. Не понимаю, зачем медик эту сумочку взял? Это же вроде как улика. Даже не знаю. Яшка задача на поскрёб затылок. Может, потому что она мамина? Может Теперь уже я тяжело вздохнул, и мы замолчали. На следующее утро мне сняли капельницу, но до ужина все равно сказали не вставать. Я приготовился провести еще один бесполезный день в режиме ничего не делания, но после обеда в палату неожиданно заглянула Майочка и сказала: "Пойдем по коридору погуляем". Медсестра разрешила. Я так обрадовался, что вылетел из палаты как торпеда. Правда, меня на первом же повороте так занесло, что я чуть в стену не врезался. "Держись за меня", предложила маечка. Я чуть не умер от смеха, тоже мне опора. Но взял её, конечно, за руку. Мне лично больше скрывать нечего. "Ой!" воскликнула вдруг маечка. "Я совсем забыла тебе рассказать, тут такое случилось". Я сразу напрягся. "Вот правда, сюрпризы это не моё. За Мариком же папа приехал". С сияющим видом сообщила она и ещё так шею вытянула, один в один соревна лебедь, прямо балерина. Сева, ты меня слышишь? Маечка помахала у меня перед носом ладошкой. Слышал? За Мариком папа приехал, повторил я за ней как робот и вдруг очнулся. А, кто это? Марик? Ну ты что? Она дёрнула меня за рукав. Наш Марик, гнусик. Гнусик. Я прямо осталбинел. Так ведь отец его бросил? Не бросил. Зас улыбалась Маячка. Он, оказывается, в другой стране жил и про Гнусика вообще ничего не знал. А тут вот приехал по делам и все случайно выяснилось. Ничего себе! Я почесал затылок и что теперь? Он его к себе заберет? Ну конечно! Она радостно закивала. Обязательно заберет. Там просто с документами какая-то ерунда получилась. Какая ерунда, хотел спросить я, и вдруг увидел Ржавого. Он стоял у окна, опираясь на костыль. Правая нога была до колена покрыта гипсом. Смотри, кто вышел, обрадовалась Маечка. Пойдём? И я слова не успел сказать, как она схватила меня за руку и потащила к Ржавому. Я, конечно, и сам хотел подойти. Да что там подойти? Я чуть удержался, чтобы к нему не броситься хотя бы привет сказать. Да и вообще, обнять Если уж совсем по-человечески, но на самом деле я еле ноги волочил, так мне было неловко. Мы подошли уже совсем близко, когда я всё-таки поднял голову и посмотрел на него. Он был бледным, как привидение, и тоже смотрел на меня во все глаза, как всегда недовольно. "Привет", сказал я тихо. Он кивнул. И всё. Я сразу весь закипел. Х хоть бы спасибо сказал. Я как ни как ему жизнь спас дважды. Но разве этот гадёныш может сделать что-нибудь по-человечески? Ну да, как же? Ему же главное выпендриться, показать, какой он крутой. А я так просто замешался под ногами. Честно, я хотел плюнуть на всё это и пойти вместе с Маечкой своей дорогой. Но вдруг увидел, как он протягивает ему не руку, Я стоял как дурак и таращился то на него, то на руку, то опять на него. На самом деле я промедлил-то всего мгновение, просто чтобы запомнить всё это в деталях. А потом протянул свою. "Друзья?" спросил он. "Друзья," ответил я просто. И мы пожали друг другу руки. На следующий день мы все собрались у ворот провожать Гнусика. Томочка по этому поводу разрядилась в розовое платье с рюшами, а Ирма снова сменила причёску и напялила шляпу в какой-то невозможный горох. Я стоял рядом с маечкой и смотрел, как ржавый скачет к нам на одной ноге, помогая себе костылями. Привет, сказал он, запыхавшись. Привет, ответил я, и мы стали смотреть кто куда, просто чтобы не смотреть на яшку с гносиком, на то, как они прощаются. Я начал вспоминать Лею и всё, что с нами случилось, но всё равно слышал, как они шепчутся. Ты давай, держись там. Яшка говорил бодро и уверенно: "Учись хорошо". Гнусик мямлил что-то нечленораздельное. Я даже не глядя видел, какие у него красные глаза. "А ты?" донеслось до меня. "И я буду", пообещал ему Яшка. У меня от напряжения затекла шея. Я стал крутить её, чтобы размять, и нечаянно увидел, как гнусик вздрагивает плечами. "Я не хочу ехать", начал всхлипывать он. "Я с тобой хочу остаться". "Ну всё, не кисни", буркнул Яшка, нашёл время. Они неловко замолчали. Я понял, что смотреть уже можно и перестал прятать глаза. Но Яшка вдруг как с цепи сорвался. Он вцепился в Гнусика так, будто тот сейчас утонет, и зашептал громко-громко: "Ты тебе нельзя здесь, понимаешь? Ты не сможешь здесь, а я смогу. Так что я тебе прямо говорю, не кисни. Я я когда вырасту", с такой же интонацией зашептал Гнусик, "я тебя к себе возьму, ладно?" Яшка кивнул и так вытрясил глаза, что я сразу понял, это у него не глаза, это шлюзы. А за ними целое море слёз. И если Яшка не справится, они сейчас хлынут и всё затопят и его, и Гнусика, и всю их общую вселенную. Но Яшка даже улыбнулся кое-как и сказал: "Это я, когда вырасту, тебя к себе возьму. За тобой же глаз да глаз нужен". А потом они оба стали кривляться, шушукаться и даже обнялись как два дурачка. Хотя мы потом тоже с Гнусиком обнимались. И даже ржавый. А Томочка сказала: "Храни тебя Бог!" И перекрестила его на дорожку прямо, как Валюха меня когда-то. Я теперь думаю, может и хорошо, что она до такого додумалась. Я вон в лесу зато выжил. К воротам подкатила черная машина с блестящими окнами, вроде как джип. Из нее вылез высокий дядька и махнул Гнусику рукой, а Гнусик махнул всем нам и сказал: "Ну, пока!" И пошел сгорбившись. Следом за дядькой из машины вдруг выкатились два малыша и покатились прямо к Гнусику. Смешные такие белоголовые грибочки. Я прямо обалдел, как они втроём похожи, один в один Гнусик. Мужик забрал у Гнусика сумку и обнял за плечи, и близнецы тоже обняли, только за колени. Они же ещё совсем маленькие. И вот тут я уже точно понял, что у Гнусика всё будет хорошо. Прямо сердцем почувствовал. Они сели в машину и просигналили в три раза, уехали, а мы стояли и смотрели им вслед. Долго-долго. Пока машина, набирая скорость, мчалась по шоссе, а потом скрылась за поворотом. "Ну, вот и всё", сказал Яшка, и засунув руки в карманы, пошёл в корпус. "Пойдём?" Маечка посмотрела на нас с ржавым. Мне так сдавило горло, что я даже говорить не мог. Просто кивнул, Ржавый ответил: "Вы идите, а я ещё подышу". "Точно?" спросил я. "Точно", он кивнул. Мы теперь всё время так разговаривали. Много, но мало. Скоро дождь пойдёт, сказала Маечка, когда мы шли к корпусу. Смотри, какие тучи". Я задрал голову и посмотрел на небо, оно было почти чёрным. Странно подумал я. Только что солнце светило. Мы ускорили шаг, а я всё думал про Гнусика. С одной стороны, хорошо, что его пап нашёлся. И близнецы эти, ну, правда, такие смешные. А с другой, честно, мне как будто руку отрезали или ногу. Ну, правда, мы же вроде как одной командой были, а теперь что? А Яшка теперь как? Как он теперь будет за чем-то сказал я вслух. Ты про Яшку догадалась, маечка? Да? Хорошо будет. Она вдруг сморщилась. Крупная капля дождя упала ей прямо на нос. Думаешь? Я тоже скривился, капли были холодными. Он найдёт о ком заботиться. Маечка заглянула мне в глаза. Нас ведь много. Дождь хлынул резко, как из ведра. У меня сразу уши промокли. Бежим в беседку, крикнула маечка, да корпуса далеко. А вот беседка была совсем рядом. Я забежал внутрь и сразу стал выглядывать наружу посмотреть, где там ржавый. "У него же нога", прокричал я сквозь дождь. "Не волнуйся", крикнула в ответ маечка. "Вон он, видишь, в мухоморе сидит". Она указала на деревянный домик с грибной шляпкой. В таких обычно малыши песок месят. Я присмотрелся и точно, ржавый сидел внутри и корчил на мороже. Ну, этот нигде не пропадёт, сказал я со смехом, и сразу успокоился. Мы уселись на скамейку и стали болтать. Я не знаю о чём. Ни о чём. Это было так странно, потому что хоть мы и болтали о всякой ерунде, она казалась мне невозможно важной. Да я и сам чувствовал себя таким же, невозможным и важным. Я бы так, наверное, целую вечность сидел. Но дождь быстро закончился, и на небо соскользнуло солнце. Оно двигалось медленно, как каток, разглаживая тучи и сдвигая их в сторону, а потом вдруг завязло и остановилось где-то на середине пути. Получилось, что часть неба стала ясной, а часть осталась чёрной и пенищейся. Я такого никогда не видел. А маечка вдруг закричала: "Сево, смотри, радуга!" И точно. Там была радуга, настоящая семицветная радуга, перекинувшаяся от тёмной половины неба к светлой или наоборот, от светлой к тёмной. Я не на шутку об этом задумался, а потом махнул рукой: "Да какая разница? Главное, что между ними был этот разноцветный мостик". И это в самом деле было дико красиво. Мы стояли, опершись руками о стенку беседки, И любовались чёрно-белым небом с радугой посредине. "Давай смотреть на неё, пока она не исчезнет", предложила вдруг маечка. "Давай", согласился я. Мне эта идея показалась забавной. Я ещё поморгал хорошенько, чтобы размять глаза, ну, как перед состязанием, и выпрощался на эту радугу как ненормальный. Слёзы расплавляли мне глаза, но я всё равно смотрел изо всех сил. Мне почему-то было очень нужно стоять так, Рядом с маячкой и смотреть на радугу, пока она не исчезнет. В какой-то момент радуга начала расслаиваться и вытягиваться и вдруг превратилась в лестницу, настоящую семицветную лестницу, по которой шагал маленький человечек. Я подвигал глазами и когда изображение выровнялось, понял, что это мой нарисованный. Он шагал по лестнице, задорно вздёргивая остренькие коленца и размахивал ручками. Было видно, какой он счастливый. Я проследил взглядом, куда он идёт, и увидел Фёклу. Она ждала его на самом верху, широко раскинув руки для объятий. Фёкла, хотел крикнуть я, но она вдруг сама меня увидела и подмигнула разноцветными глазами. От всего этого разноцветия у меня закружилась голова, и я, не удержавшись, моргнул. Моргнул всего на секунду, а радуга взлетела И исчезла. Прямо Маргал всё-таки успел подумать я с досадой и почти сразу увидел Майкино лицо. Оно было так близко, что я мог бы даже пересчитать её ресницы, если бы захотел. Но вместо этого просто закрыл глаза, потому что вдруг почувствовал, как по лицу пробежался тёплый ветерок, сильно пахнущий абрикосами. Когда я открыл глаза, солнца уже не было. К удлатые тучи снова затемнили его вдоль и поперек. Солнце исчезло, сказал я осторожно, чтобы не спугнуть маечки на дыхание. Она стояла рядом, затаившись, как бабочка. Не исчезло, прошептала маечка. Оно за тучами спряталось. Точно. Я повернулся и заглянул ей в глаза. Надо просто смотреть внимательнее. Солнце скоро появится. Маечка коробка улыбнулась. Вот увидишь. Да, сказал я уверенно. Обязательно появится. Теперь я уже и сам в это поверил. Книга озвучена на студии Амперфект по заказу издательства 1S Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.